Часть вторая. Как стать ещё увереннее, общительнее и привлекательнее. Глава 13. Здравствуйте. Меня зовут. Самопрезентация. Как правильно представиться? Моя подруга врач Джон удивилась, почему люди говорят ей, что им кажется, будто её зовут Джон, а не Джоан. Я объявила, потому что ты всегда представляешься Джоном. Вот почему. Иногда то, что вы хотите сказать, и то, что вы на самом деле говорите, две разные вещи. Обратите внимание на реакцию собеседника, когда вы называете своё имя или рассказываете что-то о себе. Если вы часто слышите: "Что-что? Простите?", значит, вам нужно научиться говорить чётче. Назвать своё имя главная часть социальной церемонии на начальном этапе знакомства. Если вы хотите, чтобы собеседник расслышал имя среди любого шума и при любых отвлекающих факторах, произносите его четко, внятно, делая на нём больший акцент, чем на других словах. Ваша обычная манера представляться не подходит для праздной беседы. Знакомство в людном месте среди суеты и волнения не совсем обычное действие. Наберите воздуха и громко произнесите своё имя. Может показаться, что ваш голос прозвучит неестественно, но всё равно сделайте это. Иначе вы будете чувствовать себя неловко, когда вас попросят представиться ещё раз, и ещё раз и ещё. Особенно важно чётко произносить своё имя, если оно чуждо собеседнику. Вероятно, для кого-то имя Густаво Гутьеррес звучит привычно, как и Джон Смит. Но для Киока Танака оно звучит не столь же просто, как, например, Кунихико Ямадзаки. Моя подруга Янь-Янь представляется Кристи, когда общается в американских деловых и научных кругах или заказывает латте в Старбаксе. Она сделала свой выбор, и он здорово облегчает ей жизнь. Есть хороший приём. Сначала скажите: "У меня довольно сложное имя", а затем произнесите его медленно и чётко. Поскольку вы уже предупредили собеседника, он внимательно прислушается к вашим словам. Вы также можете провести аналогию. Моё имя сложновато для американцев. Меня зовут Киоко. Вы наверняка слышали о Токио. Так вот, моё имя звучит похоже. Киоко. И, конечно, широко улыбайтесь. Это помогает в любой ситуации. Сделайте паузу до того, как произнесёте имя, и сразу после. Это поможет собеседнику лучше расслышать его. Меня зовут Кёко Андо. Сделайте паузу, даже если ваше имя не сложное, а просто необычное. Меня зовут Ренальдо Рарберо. Меня зовут Джо Грант. Я брат невесты. Запомните три важных момента. Во-первых, всегда говорите "Меня зовут", а не "Я". Первая формулировка даёт собеседнику понять, что вы назовёте своё имя. И он успевает подготовиться, чтобы услышать его. А вот за словом "я" может последовать что угодно. Я ухожу, я рад был с вами познакомиться, я в восторге от меню и так далее. Во-вторых, обратите внимание, что паузы до и после имени придают важность вашей фразе. Эти небольшие остановки в потоке речи обозначают, что надо уделить особое внимание вашему высказыванию. Бормоча имя себе под нос, вы показываете собеседнику, что эта информация не важна. В шумной обстановке он вряд ли расслышит, как вас зовут. В-третьих, обязательно расскажите немного о себе. Помогите собеседнику развить беседу на начальном этапе знакомства и поделитесь какой-то личной информацией, чтобы ему было за что зацепиться. Я уже давала этот совет в предыдущих главах и повторяю его снова, потому что люди часто забывают ему следовать, и очень зря. На деловой встрече, вероятно, стоит рассказать что-то о своей работе. Кажется, проведём здесь вместе некоторое время. Позвольте мне представиться. Меня зовут Кэти Дэвис. Я владею компанией, которая занимается графическим дизайном, и я выполняю заказы для правительственных организаций. А вы где работаете? Добрый день, меня зовут Джек, я офис-менеджер. Я отслеживаю рабочие графики и проверяю, все ли вовремя приходят на работу, поэтому лучше со мной не ссориться. Правило праздной беседы требует развернутых реплик. Назовите своё имя и скажите пару слов о себе, чтобы помочь собеседнику составить первое впечатление о вас и найти тему для дальнейшего разговора. Будет очень вежливо с вашей стороны помочь ему поддержать беседу. Скажу ещё о нескольких важных моментах. Когда вас представляют, встаньте с места, если вы сидите, улыбнитесь, пожмите руку и ведите себя подчёркнуто учтиво, пока не станет ясно, что можно немного расслабиться. Проявляя уважение к новым знакомым, вы ограждаете их от излишней фамильярности и выражаете почтение и дружелюбие. Такое знакомство может стать началом дружбы. Стоит дважды подумать, прежде чем обращаться к человеку по имени. Вас могут неправильно понять, особенно в европейских странах. Не ставьте во главу угла своё желание пообщаться. На первом месте всегда должно быть уважение к собеседнику. Подробнее об этом я расскажу в главе 15. Тайна хороших манер. Чем вы занимаетесь? Ваши должностные обязанности очевидны для ваших коллег. Но ваша профессия может быть абсолютно непонятна посторонним. Об этом провели часто забывают молодые специалисты технологической индустрии из Кремниевой долины. Их раздражает и возмущает, что обычные люди не понимают, кто такой аналитик данных или, например, UX-дизайнер. Вот человек смотрит на вас и говорит, что он разработчик, но, простите, разработчик чего? Говоря о своей профессии, следуйте простому правилу: кратко Опишите одну из должностных обязанностей словами, понятными большинству людей или вашему собеседнику. Я объясню это на своём примере. Предположим, я пришла на семинар по женскому здоровью, и незнакомый человек спрашивает меня о работе. Я могу представиться персональным тренером по речи, но тогда начнётся игра в угадайку. Хм, то есть вы логопед? Вы работаете с оперными певцами? А вы преподаете в школе? Или на курсах актерского мастерства вы помогаете справиться с заиканием, обучаете, как правильно выступать на публике. Действительно, как можно понять, чем я занимаюсь, по названию моей профессии? Я научилась представляться так. Вы знаете, что многие вздрагивают, услышав свой голос в записи. Так вот, я помогаю им говорить и чувствовать себя лучше, чтобы они не пугались звука собственного голоса. Деловому человеку я скажу, что работаю с речью, голосом и языковыми проблемами мужчин и женщин, представляющих свой бизнес широкой публике. А если мой собеседник семилетний ребёнок, я спрошу его: "В твоём классе есть такие мальчики или девочки, которые говорят хуже других?" Так вот, я учу людей говорить лучше. Это немного похоже на маркетинг, да? Моя работа очень разнообразна, поэтому приведённые выше высказывания о ней и многие другие правдивы. Я просто формулирую их по-разному, в зависимости от того, с кем разговариваю. Подумайте, что вы можете рассказать о себе вдобавок к названию должности, чтобы сделать разговор интереснее. Несколько советов. Проявите чуткость к людям не из вашего профессионального круга. Создайте мостик, который приблизит вас к собеседнику. Выясните, кем работает собеседник. Рассказывая о своей работе, я использую конкретный и понятный большинству людей образ. Можете ли вы описать свою работу так, чтобы обычный человек сразу понял, чем вы занимаетесь? Не забывайте, вы разговариваете легко и непринужденно, а не читаете техническую лекцию. Кратко и простыми словами опишите суть своей профессии. Удачи. Грег. Кем вы работаете? Джерри. Я системный аналитик. Представьте себе недоуменное лицо Грега. Давайте дадим Джерри второй шанс. Грег. Кем вы работаете? Джерри. Ну, допустим, вы хотите, чтобы компьютер выполнил определенную задачу, но на нем нет нужного программного обеспечения. Мне нужно проанализировать эту задачу, чтобы понять, что именно должен сделать компьютер, и расписать все в виде отдельных заданий. Затем я отдаю эти задания программисту. Он разработает код, который заставит ваш компьютер сделать то, что вам нужно. Отлично сказано, Джерри. Такое точное описание понятно обычному пользователю компьютера и строит мостик понимания между людьми. Это и есть главная функция праздной беседы. Краткая самопрезентация. Так называемая презентация в лифте это самопрезентация, используемая в деловых кругах. Как правило, она длится 30 секунд, 80-90 слов. Этот эффективный маркетинговый инструмент помогает понять, что предлагает вам собеседник и какую пользу его продукт или услуги принесут вам. Чтобы от такой презентации была польза, человек должен рассказать историю или привести яркий пример использования своих услуг и закончить ее призывом к действию. Перед тем как выступить с краткой презентацией, оратор изучает несколько моментов: целевую аудиторию, объем рынка, конкурентов, бизнес-модели, то, как генерируются доходы и в чем уникальность его товара или услуг. Только представьте себе объём работы, проделанной для такой презентации. Конечно, в случае праздной беседы всё обстоит иначе. В деловых кругах с помощью краткой презентации вы заявляете миру о себе. А вот и я. Но в праздном разговоре она, наоборот, направлена на собеседника, а вот и вы. Она нужна, чтобы представить себя как личность в обществе, пригласить других в свой мир показать, что вы заинтересованы в установлении дружеских отношений. Цель краткой презентации увеличение продаж, поскольку нам больше нравится покупать вещи у тех, с кем мы знакомы и кому доверяем. А праздная беседа как раз помогает выстраивать доверительные отношения. Вот так это и работает. Игра в имена. Хотите научиться по-настоящему очаровывать людей? Тогда начните запоминать, как их зовут, и обращаться к собеседникам по имени. Ничто так не ласкает слух человека, как звук его собственного имени. Назовите его по имени, и он запомнит вас надолго. Бывает, что вы смотрите на знакомого, которого хотите кому-то представить и понимаете, что не помните, как его зовут. Готова поспорить, с вами такое случалось. Забывчивость одна из самых частых проблем социальной жизни, и возраста. Если вы страдаете ею, вы не одиноки. Можно ли научиться лучше запоминать имена? Думаю, да. В любом случае вы сможете научиться достойно выходить из неловкой ситуации. Если вы не можете вспомнить чьё-то имя, не красните, не увиливайте и не корите себя за забывчивость. Это не так страшно, всего лишь мелкая неприятность. Я знаю примеры, когда люди изящно выкручивались из такого положения. Автор книги Справочник мисс Манеры для рубежа тысячелетия рассказывает о трюке добродушного чудака, который спрашивает имя шутя и как бы между прочим: "А вы случайно не помните своё имя?" У моей подруги Джон Миннингер учились тысячи учеников, и она каждого приветствовала весёлой шуткой: "Чёрт побери, как же тебя зовут?" Итак, На каком-нибудь собрании к вам подходит человек и называет вас по имени, но вы понятия не имеете, как его зовут. Что вы обычно говорите? Я говорю примерно следующее: "О, здравствуйте. Рада вас здесь встретить. Пожалуйста, напомните, как вас зовут. Какая приятная встреча. Но я хоть убейте, никак не могу вспомнить ваше имя. Пожалуйста, подскажите мне его, а то оно вылетело у меня из головы". Всё в порядке. Как правило, люди не обижаются и не злятся на ваши провалы в памяти. Большинство отвечают очень любезно, ведь каждому из нас доводилось забывать чужие имена. Специалисты по активации памяти придумали несколько способов для запоминания имён, поэтому этот ценный навык стоит того, чтобы его совершенствовать. Рассмотрим некоторые из них. Для начала пообещайте себе уделять больше внимания именам окружающих. Вы же не думаете, что сможете научиться этому без каких-либо усилий? Вы решили стать лучше, поэтому должны целенаправленно выполнять все шаги. Сосредоточьтесь. Вы знаете, что собеседник назовёт своё имя в самом начале беседы. Будьте начеку, чтобы запомнить его. Если вы забеспокоились о том, какое впечатление производите и правильно ли пожимаете руку, и тут же забыли имя, просто скажите: "Пожалуйста, повторите, как вас зовут". Не бойтесь попросить повторить. Ваш собеседник, скорее всего, тоже успел забыть ваше имя. Переспросив, вы покажете ему, что действительно хотите запомнить, как его зовут. Произнесите его имя вслух несколько раз, чтобы оно отложилось в памяти. Допустим, я знакомлюсь с Роном Танеотти. И его дружелюбный взгляд и лукавая улыбка поражают меня. Я сделаю всё, чтобы запомнить его необычное имя прежде, чем оно вылетит у меня из головы. Рада познакомиться с вами, Рон. Присядьте за наш столик, Рон. Как давно вы вышли на пенсию, Рон? Если мне необходимо запомнить имя собеседника, я не буду записывать его на обратной стороне клочка бумаги. Вместо этого я представлю Рона кому-нибудь из своих знакомых, чтобы связать его имя с лицом. Ассоциации тоже хорошо помогают установить связь между человеком и его именем. Например, знакомясь со мной, Карл Флеминг, вы можете представить, как я пою рождественские колядки. Carol в переводе с английского колядка, весёлая песенка. Недавно при знакомстве с томом я вспомнила стихотворение. Том, Том, сын дудочника, украл свинью и убежал. Я представила свинью в руках Тома, и этот образ сразу врезался мне в память. Знакомитесь с Марией. Оберните её мысленно в шотландскую ткань, и представьте её королевой Шотландии, Марии Стюарт. Вас знакомят с Джейм. Мысленно нарисуйте маркером сраям конечно, букву Д на его лице. А что насчёт Дениса? Денис рифмуется с редис. Представьте его с редиской в руках. Подойдёт любая ассоциация, но постарайтесь, чтобы окружающие не догадались о вашем способе запоминать имена. Если вы понимаете, что человек, с которым вы здороваетесь, забыл ваше имя, просто представьтесь снова. Скорее всего, он ответит: "Конечно, я вас помню". Но в глубине души вам будет очень благодарен за любезную подсказку. Как представлять людей друг другу? Допустим, вы представляете ваших знакомых друг другу. Недостаточно просто назвать их имена. Избегайте одиночных фраз. Найдите темы, представляющие взаимный интерес. Расскажите что-то интересное о них или о том, как вы познакомились. Это поможет им быстрее завязать интересный разговор. Джорджа, я хочу представить тебе Люси. Она работает за стойкой регистрации и знает пару интересных историй о наших знакомых. Эта фраза сыграет вам на руку. Жорж теперь настроен на приятный разговор, а Люси чувствует себя интересным собеседником. Пока она рассказывает свои истории, вы, если хотите, можете извиниться и перейти к другой компании. Это Сиенгранд. Она владеет агентством по подбору домашнего персонала и знает, какие бокалы для какого вина предназначены. Познакомьтесь с Джейм Винером. Он адвокат и альпинист, а ещё он любит сплавляться на байдарках. Разрешите представить Элеонору Эйнхорн. Она писатель и редактор, а в свободное время шьёт спальные мешки для бездомных. Хочу познакомить вас с Нормой Уолден. Она активный член Commonwealth Club и большой любитель путешествий. Познакомьтесь с моим любимым учителем Джерри Канатором. Он большой фанат джаза. Это моя подруга Шэри Брайнд из Нью-Йорка. Я столкнулась с ней на прошлой неделе, когда бегала в Центральном парке. Сביתибалок мы каждый день ходим на работу, и мы много лет вместе играли в театре. Знакоми людей друг с другом, расскажите что-то особенное о каждом из них, чтобы им было легче найти общие темы и завязать интересную беседу. Кого представлять первым? Во всех фильмах короли, королевы, придворные слуги и обычные люди относятся к разным слоям социальной культуры. Это разделение очевидно даже по тому, как людей представляют друг другу, Ваше величество, разрешите представить вам султана Брунея. Этот пример придворной презентации поможет вам запомнить, чье имя следует назвать первым, представляя кого-либо в официальной обстановке. Просто определите, кто в данной ситуации будет вашим величеством. Сначала обращаются к человеку, который выше по статусу или старше по возрасту. Если вы представляете нового сотрудника Тома президенту компании, господину Эпштейну, скажите так: Мистер Эпштейн, я хочу познакомить вас с Томом Лилом, устроившимся на работу в отдел по связям. Том, это Джо Эпштейн, президент компании и профессионал сферы связей. Кстати, как продвигается ваша книга? А теперь менее официальная ситуация. Мама, это мой новый сосед по комнате Скотт. Он приехал из Миннесоты. Скотт, это моя мама, Дороти Фуллер. Обратите внимание, сначала вы представляете приятеля маме, а уже потом наоборот.